Глава двадцать шестая Движения вороньих стай Рвут небосвода край. Чует кровь новый бог. Узнасенье, Дживие. Великий лес, месяц Березень — Нет, нет! — Дара выдернула перо из руки, Вскрикнула от боли, Брызнула кровь, и на месте пера осталась рана. — Нет, нет, нельзя, не сейчас! Она схватилась за другое перо, заговоренное, сжала сильно, впилась ногтями в собственную ладонь, упала на колени, не в силах идти. Она не должна дальше идти. Не теперь. «Третьяна! Третьяна, помоги!» Крик вырвался из груди вместе с дыханием. Она зарылась руками в снег, в землю. Тело под одеждой ломалось, кости хрустели. Хруст, хруст, перелом. Она ломалась, извивалась, Она менялась. Кровь яркая, горячая, золотая, Но кожа черная, чужая, И разум разрывался. Третьяна! Говорила Лидара еще по-людски Или кричала на птичьем языке. Зеленая и серая, зеленая и серая. Что это? Она замерла. Рукой схватилась за горло, ловя хриплое дыхание. Голос ее улетел наверх, к небу. «Тихо! Слушай!» «Вторак! Уведи чародеев!» — закричала женщина. «Как ее зовут?» «Что с лесной ведьмой?» «Это больше не она! Уведи чародеев!» «Быстрее бегите по тропе! Найдите источник!» «Ты не справишься с ней!» «Быстрее! Делай, что я сказала! Вторак! Бегите! Все бегите вперед!» Медленно, беззвучно, ощущает под пальцами окаменевшую промерзлую мертвую землю. Ворон перевернулся на живот, огляделся. Только снег и деревья вокруг. Впереди, прямо над ним, стояла девушка. Белая, бледная, волосы и глаза точно молоко, а внутри огонь пахло кровью. На руках этой девушки крови еще больше, чем у лесной ведьмы. Она смешана с гнилью прелых листьев и пеплом на земле. Она текла из-под камней прямо в подпол, туда, где спрятано тело. С него содрали кожу. Белая носило чужое лицо. Чужая шкура была натянута на ее кости». Лесная ведьма всего этого не замечала. Ворон всегда мог увидеть прикосновение смерти. — Что ты такое? — прошептал кто-то губами Дары, но говорила уже не она. Вместо нее — ворон. Ратиславия, Златоборск. Птицы закричали над Бором. Милош выглянул из окна, сощурился и отшатнулся, сбитый порывом ветра. Посерело небо, и вихрь пронесся над верхушками деревьев. С насиженных мест сорвались стаи птиц, Взмыли с жалобным плачем вверх. С крыши прямо на землю спрыгнул дух. ж даже не успел его разглядеть, Как тот уже убежал. Но десятки новых и новых теней Выглянули из окон, из подполов, Из конюшен и кухонь. Точно сумерки поползли они по столичным улицам. Вниз, к реке. «Какого лешего?» — нахмурился Милош. Он бросил собранную сумму на пол прямо там, где стоял, накинул шубу, на ходу просовывая руки в рукава. Вниз, по длинным лестницам княжеского дворца. «Милош!» — окликнул его княжич. «Что стряслось?» Он даже не оглянулся. На улице все было по-прежнему. Люди натягивали шапки на уши, подвязывали шубы покрепче. Но никто из них не видел и не чувствовал ничего, кроме разыгравшегося ненастия. Они ощущали, как дрожала земля под ногами, слышали, как ревели реки подо льдом. Но для людей то было простым ненастием. Они не видели бесплотных теней с золотыми глазами, что вырвались из изб и конюшен, не слышали, как плакали духи, и плач их не разрывал им уши. Вниз, к реке, туда, где сходились звенья и вышня, туда спешили духи, и туда устремился Милош. Со всех ног задыхаясь, он пронесся по разбитой дороге, не в силах протолкаться по деревянной мостовой — и дальше, дальше, к городским воротам. «Пропусти!» — закричал он стражнику. Тот покрепче взялся обеими руками за топор. «А это куда ты так спешишь?» — скривился он с подозрением. «Я княжеский чародей!» — прохрипел Милош, руками обхватив себя под ребрами. Грудь вздымалась бешено, сердце колотилось. «Пропусти!» Стражник оглядел его с недоверием, задумался, и Милош не выдержал. Я предупреждал. Он слегка дернул за нить, что обвивала скринорца, и тот повалился без чувств. Его напарник попятился, плюнул через плечо, закрутился на месте. — Я же не нечистая сила, дурак! — скривился Милош. — Что скринорцы, что ратиславцы — Невежественные тупицы На стене прямо над его головой Раздались крики Лучники Почему Милош о них не подумал Эй, стой К воротам бежал княжич Он со мной, не трогать Крикнул он Эй, чародей, что стряслось Это я и хочу узнать Он вырвался за ворота Река впереди горела золотом Точно солнце вылили в воду великий лес. «Дара, вспомни, кто ты! Не поддавайся ей! Слышишь?» Ворон поднялся на четвереньки, покачиваясь на непослушных ногах и медленно привыкая к новому странному телу. Кожа покрылась перьями, ноги искривились по птичье, изломались, но он так и не стал до конца птицей. Тело осталось почти человеческим, Таким, чтобы могло сражаться и плести заклятие. Таким, чтобы ворон нашел источник. Таким, каким нужно было пряхи. Дара! — ведьма говорила ласково, заискивающе. От нее воняло страхом. — Остановись, или мне придется остановить тебя. Впереди звучали голоса. — Чародеи! Она привела в лес чародеев. Они захотят забрать источник к себе. Они не пропустят. Ворон заметался. Позади лес такой плотный, что человеку не пройти. Но ему и не нужно было обратно. А дальше, к сердцу, к истоку. Впереди велась узкая тропинка. А на ней стояла ведьма. Белая, окровавленная, гниющая изнутри. «Уйди!» Потребовал ворон. Ведьма промолчала, скинула варежки прямо на землю. Ворон засмеялся, закашлял. Готовится к бою, он будет коротким. Он набросился первым, когтями впился в шею и отбросил в сторону, скручивая, выворачивая, сдирая кожу, срывая обман. Смерть тебе не обмануть! Ведьма заплакала, запрочитала. Она отбивалась отчаянно, яростно. Ну, куда ей против птичьих когтей? Оболочка слетела с нее окончательно. Больше не было девчонки с длинной косой. Умерла Третьяна. Давно умерла. Сдохла, сгнила в подполе собственного дома. А вместо нее воришка с белыми глазами. «Ведьма! Ведьма!» Затрещали деревья за спиной. Ворон оглянулся. Тропа исчезала, сужалась, как будто две стены наезжали друг на друга. Хозяин почувствовал, что лесная ведьма пропала, и ворон вместо нее. И он бросился вперед по тропе, не чувствуя новое странное тело, изломанное, изуродованное, ни птица и ни человек. Человека заперли внутри — Под перьями, под когтями, под птичьей душой. Он бился, кричал, но не мог вырваться. Ворон сильнее. Лес рычал, догонял. Ледяная тропа была скользкой. Корни деревьев лезли под ноги. Ворон бежал, взмахивая бессильно руками. Крыльев не было. Ему не взлететь. Ему нужны руки, чтобы творить чары. Ноги поскользнулись на льду. Глупые, непослушные ноги. Ворон прокатился по земле, вылетел в дерево, пришиб руку. И тогда дара очнулась точно от дурного сна. Что с ней творится? Где она? За деревьями мелькнуло золотое озеро. Даже зимой оно не замерзало. Там были люди, чародеи. Она вспомнила, зачем их привела. Зачем пришла сама? Чтобы принести жертву. Дара застонала от боли, пытаясь подняться. Собственные руки больше ей не принадлежали. Они были покрыты перьями, но все кости остались человеческими. А разум... Разум снова потухал, засыпал. Чем слабее была боль, чем меньше страх тем беззащитнее дара. Вместо нее ворон снова оказался на поляне. Ратиславия, Золотоборск. Дальше они побежали вместе с княжичем, и больше их никто не останавливал. «Что происходит?» «Это буря!» выкрикнул Милош на бегу. «Духи ее боятся! Они бегут из города!» Они вылетели на высокий голый холм, оттуда открывался вид на реку, Милош остановился, переводя дыхание. «Какого лешего испугались духи?» Вячеслав закрутил головой по сторонам. «Лес качался, точно пьяный, под порывами ветра. Лед на реке ломался. Это же духи! Мы их боимся, а не наоборот!» «Не знаю», — раздраженно процедил Милош. «Может, и не боялись ничего духи? Может, напротив бежали на зов?» На крик о помощи расплавленное золото текло по реке с востока, и лед ломался, плавился, Ледзины наезжали одна на другую. Треск стоял такой, что слышно было издалека. Что с водой? Даже княжич заметил огонь. — Это река! — Милош вскинул руку, которая с востока. — Откуда она течет? — Звеня? — Из великого леса. Пошли тогда быстрее. Против беспощадного ветра по голому берегу они двигались уже медленнее. Снег тысячу иголок сыпал им в лицо, кружил вокруг, и тени с горящими зрачками плясали в тех вихрях. Река разрасталась вширь, разбивала ледяные стены. Золото сияло все ярче. Сила лилась так мощно, что можно было ослепнуть и громкий голос завывал протяжно. «Кто кричит?» спросил Вячеслав, щурясь от ветра. Милош не ответил. «Сюда!» Он потянул княжечек в воде, где у обледеневших камышей все стало черным-черно, и только огонь пестрел угольками. Вокруг, куда ни посмотри, стояли безмолвные духи. Вячеслав замер, Растерянный, испуганный, Вдруг попятился И выхватил меч. Он увидел их. Не всех, не тех, Кто оставался бестелесен, Но некоторых, Что привыкли ходить по земле в оболочке Из плоти. Водяного, что выбрался на берег, Речных дев, Дрожавших в зарослях, Мохнатых дымовых, Залезших на ветви голой ивы. Тихо! предупредил Милош, не тронь их. Медленно он пошел среди теней, приглядываясь, прислушиваясь. Не страх пригнал их к реке. От самого города духи тянулись к звени На соседнем берегу они стояли на опушке леса. Точно так же недвижимые, молчаливые, смотрели на разбушевавшуюся реку и будто скорбели по кому-то. Осознание ударило, как топор, по затылку. Милош прошел мимо черных теней, и ни один не встал у него на пути. Он остановился у самой воды. Та сияла, переливалась ярко, жарко, маняще. Он хотел испить ее до дна, набраться силы, которую однажды вкусил с сфарадальским чудом и которую не смог удержать. Жажда и жадность оглушили его, ослепили, но пронзительная боль в груди заставила очнуться. Что с лесной ведьмой? Среди безликих навьих тварей Милош задал вопрос, не обращаясь ни к кому и ко всем. Она изменилась. Милош оглянулся и среди десятков мельтешащих теней различил переливчатый рыбий хвост и уродливую морду. Водяной сидел на снегу и единственный из всех смотрел не на реку, а на чародея. Лес теряет силу, а она убегает из него, а лесной ведьмы больше нет. «Что?» Мило шагнул вперед, прорвался сквозь темную поволоку духов, точно в кисель окунулся, подскочил к водяному, сел рядом, впился взглядом в его рыбьи глаза — Она мертва? Что Леша сделал с ней? Дух не моргал. Не знаю, но я чую ее кровь, которую попробовал на вкус. Теперь она бежит иначе, горит иначе. И она пуста, как зима и смерть. Кровь бежит из лесной ведьмы или в ней? Она жива? Еще да. Или... «Уже нет». Водяной отвернулся, глаза его сверкали, отражая огненную воду. «Ты можешь по-человечески объяснить?» Процедил сквозь зубы милыш. Хотелось схватить водяного за плавник и утопить в реке, но он заставил себя добавить с почтением. «Пожалуйста». Водяной завороженно глядел на реку и больше не отвечал. Милош вырвался из окружения духов обратно к княжичу. Вячеслав стоял в отдалении, держал меч наготове, озирался напряженно, недоверчиво, но никто из созданий Нави даже не смотрел в его сторону. — Что-то случилось в великом лесу с Дарой, — сказал Милош. — Я должен... — он запнулся. — Как он пройдет в великий лес? — Что сделает? И успеет ли? Умнее было бы держаться подальше от нечистой силы и всех богов. Ему стоило убежать прочь. Что произошло? Духи тебе объяснили? Княжечка коснулся его плеча, разворачивая к себе. Милош оглянулся на Вячеслава, снова посмотрел на бурлящую золотом реку и начал стягивать сапоги. Сила сама пришла к нему, стоило этим воспользоваться. Великий лес. Стало темно точно ночью. Облака сгустились над великим лесом. Впереди ворон заметил людей и сразу остановился, покрутил головой. Что сделать с ними? Как лучше оборвать их нити? «Вторак!» — завизжали сзади. «Останови ее!» Однорукий мужчина бросился на перерез, а за ним стая беспомощных шавок. Оболочка принадлежала ворону, но нутро все еще лесной ведьме, а в груди ее беспощадный огонь. Надо ли ждать девчонке немного свободы, чтобы она выжгла все вокруг? Надо напомнить, как велика ее боль. Она полна ярости и обиды. Она не сможет им противостоять. Медленно, считая вдохи, Ворон отпустил девчонку, Вернул ей лицо и разум, А сам притих, затаился. тарак вскинул руки, Приказывая остальным тоже остановиться, Внимательно пригляделся к лесной ведьме. Дарина стояла перед чародеями потерянная, Перепуганная, совсем ребенок еще, девчонка. Она оглядывалась по сторонам, будто впервые видела и великий лес, и деревья, и небо, и землю, и всех, кого привела за собой. Лицо её стало чистым, черные перья втянулись под кожу, остались лишь на шее, руках и там, под одеждой, где никто не мог их разглядеть. Дара вдруг вздрогнула и вскинула голову к вершинам сосен. «Он!» — воскликнула она и подняла руки, — точно в молитве. Втарак оглянулся, а с ним все остальные. Тревожный ветер пробежал по верхушкам сосен, потревожил все живое. Из леса, из самой чащи, надвигалось нечто могучее и древнее. Земля задышала громко, заохала протяжно под каждым его шагом. Из-за деревьев, из зарослей выглянули духи, призванные зовом их повелителя, склонились низко в поклоне. Но глаз не скрыли. Золотые огни устремились к небу, туда, где за верхушками деревьев таилось сердце великого леса, его хозяин. Огромной тучей выше неба, выше леса, он направлялся к источнику. И не было ему ни начала, ни конца. Он — весь лес — И не может быть, вне его. Зелено-бурый, хвойный, он пах с малой мхом, холодным ветром и влагой ручьев. Он пел сотни голосов птиц и ревел, как медведь. Он молчал, как лесная чаща, зловещего Ждая. Дара упала на колени перед ним, и у вторака подкосились колени, и один за одним каждый из чародеев опустился на землю перед хозяином. Все, кроме белой ведьмы. Она осталась в тени деревьев, скрылась от света, от людей, от Бога. Она выжидала. Тяжелым стал воздух, раскаленным точно в летней зной перед грозой. Тишина накрыла лес таким плотным покрывалом, что дара закрыла уши руками. Внутри нее кричал голос женский, пронзительный, страшный. И с одно озера ему откликались сотни тысяч других голосов тех, кто пришел из вод, тех, кто в них ушел, тех, кто был лесом и все ему отдал. За ухо лесовы над головой, целые стаи они взвились к небу, закружили вокруг грозовой тучи, все, кроме одной, той, что прилетела вместе с лесной ведьмой, той, что за ней следовало. Она села на плечо к белой ведьме. Кача, Дара откуда-то узнала ее настоящее имя, вздрогнула, рукой столкнула сову, и та упала на землю, встрепенулась рассерженно и снова взлетела. Дара уже была не в силах оторвать глаз от совы. Все птицы одинаково издали. Разве различишь их в сером небе? Но это было иной. Это была чужой. Дар видела ее раньше, ночь за ночью, день за днем. Это она следовала за ней из самого Лисицка. Совы заухали, и лес ответил им гулом деревьев. Хозяин подступил ближе к озеру. Долго он ждал своего. Пришло время забрать долг. «Пожалуйста, не надо!» — прошептала Дара. «Пожалуйста!» Она не слышала больше зиму. Та осталась далеко за границами леса. У смерти не было власти в лесу. Но собственное тело Дари не принадлежало. Собственное тело боролось с ней. И голоса, женские погубленные голоса, плакали с глубины озера. Он забрал моего сына, он отнял мое дитя, он украл мою свободу. Десятки, сотни, они стонали, голоса их доносились со дна и из-под небес. Нет, нет! Дара не желала это дитя, не ждала его. Она не хотела той силы, что подарил ей лес. Она ни о чем из этого не просила. Но почему она была в ответе за чужие жизни? «Ты не должна платить!» — прошелестел голос в ее голове. «Ты не заслужила этого! Они! Они виноваты!» «Кто?» — Дара не знала. «Заставь их заплатить! Они! Они виноваты!» Голос шептал Бормотал без остановки, и Дара не могла ни слова разобрать, ни звука понять. Но внутри нее росло, множилось, разрасталось нечто черное, бурлящее, страшное, беспощадное. Из глаз катились слезы, горло сжималось, она задыхалась. «Заставь их заплатить!» И когда хозяин ступил на поляну, Дара ударила. Огненный зверь кинулся в воду, перескочил через чародеев и прыгнул прямо в середину озера. Пей! Люди попадали один за другим, да растянула их нити вместе в один узел. Пусть не может пока оборвать, но дайте ей серп в руки. Чародеи в ее власти бесполезные, ничтожные. Они хотели силы, она им не достанется. «Твоей! Твоей боли они хотели! Твоей крови!» — шептал ворон Дари. Или это она сама себе шептала, сама с собой говорила? Тело принадлежало ей лишь наполовину. Из золота и огня выпрыгнул ее пламенный зверь. Ярче солнце прокатился по берегу, и деревья запылали в пожаре. Лесная ведьма следила за ним, управляла, Чтобы жарче загорелся лес, чтобы дым и пепел закрыли источник от хозяина. Остановись! Белая ведьма вылезла из теней, подкралась сзади. Дара, остановись! Ты убьешь их всех! Так лучше убить моего ребенка, лучше убить меня! Если ты не отдашь дитя, погибнет источник! По земле попала злокадша против ветра и огня. «Все духи погибнут! Весь лес! Марана. Лес завыл от боли! Воды в озере вспенились, забурлили! Ручьи, что текли от него, загорелись ярко! Золото убывало! Нет! Нет! Оно было ей нужно! Дара кинулась к берегу. Она не помнила, зачем желала заполучить то золото, но знала, что должна». Она должна убить хозяина для своей хозяйки, для той, что ждала на границе леса. Дара вбежала в воду, отпустила пламя на волю, случайно выпустила нити чужих жизней. Лесной пожар уже стремительно разгорался и без ее помощи. Если Марана обретет силу, люди погибнут, подумай о них. Катша стояла на берегу, «Белая, как снег, чужая здесь». Она разулась, ступила босыми ногами на ледяную землю, вошла в воду вслед за Дарой. «Подумай о невинных людях!» — взмолилась она. «Пожалей их!» — Дара молчала. «Пожалей нас всех!» — в отчаянье воскликнула Катша. «А почему никто не пожалеет меня?» Слезы вырвались с криком, с ревом, с болью и кровью. Вода из озера хлынула на берег. Катша скинула руки для заклятия и пропала под волной. Озеро поглотило ее, забурлило гневно. Сила убегала, утекала. Если сейчас не успеть, лес потеряет все. Ничего не останется для пряхи. Дара обернулась к лешему. Ни бог, ни дух... Лишь тень, он ей не страшен, это он от нее зависит, от ее жертвы. Она ударила огнем и ветром, водой и землей. Деревья перед ней повалила, пожар потух там, где сломались сосны. Духи метнулись в разные стороны, прочь, прочь, но хозяин даже не пошатнулся. Ни бог, ни дух, он не мог ничего ей сделать, не мог остановить. Ее жизнь, ее дитя — последняя надежда для всего великого леса, и поэтому он беззащитен перед ней. В жилах кровь закипала вместе с водой, озеро забурлило, покидая берега. По самому дну, по песку и тине, и камням теперь шла дара, к лесу, к его хозяину. И сила ее была велика, как никогда прежде, дара пила ее прямо из умирающего озера и не могла напиться. Золотом пылали глаза, и от золота этого горели перья на коже, залоя сыпались следом за ней. «Не будет леса, не будет истока, не будет никого, кто властен над тобой», кричал ворон. «Лесная ведьма, новая хозяйка». Огонь взлетел к небесам. Тени метались в пожаре, пытаясь спастись. Огонь и смерть. Вот ее лицо, ее судьба. Дара вскинула черные руки, перья на них стремительно тлели. Она замерла, отшатнулась, самой себя ужаснулась. Она ли это еще? Казалось, она была слепа до этого момента и вдруг прозрела. Перед Дарой Предстали горящие лесы озеро, что обратилось в жалкий ручей. Огромная тень надвигалась на нее, не била в ответ, принимала все смиренно, хотя могла стереть лесную ведьму в порошок. — Я не могу! — прошептала Дара, но тело не послушалось. Руки в перьях уже взмыли ввысь для заклятия, а чужие руки схватили сзади за шею, Под колено ударили, ворон упал, задыхаясь, рванул вперед, толкнул локтем, но только сильнее сжали шею, навалились сверху. Свежие руки засипели над духом Ворон снова оказался сильнее, он ударил затылком, перекатился, вырвался, вскочил на ноги, отступая. Однорукий колдун и белая ведьма последовали за ним. Ворон скрестил пальцы, и ветер отбросил их назад. Лес был уже совсем рядом. Ворон бросился вперед, к деревьям. Огонь не тронул, расступился. Там впереди горело ярче всего. Там билось сердце леса. Только бы успеть. Боль пронзила плечо. Дара вскрикнула, прикрылась рукой. Она оглохла от пробуждения. В правом плече торчала стрела. Она не обернулась, побежала дальше. Быстрее, быстрее! Мелькнули тени между деревьев. Ворон споткнулся, выпирающий корень. Рукой уперся в дерево, чтобы не упасть. Перья посыпались на землю, облетая ворохом, черными каплями застилая снег. От боли дара зашипела. Но эта боль отрезвила, вернула ее саму, Прогнала ворона. Она попыталась сломать древко стрелы, но рукой едва смогла до него дотянуться. Дара согнулась пополам, задыхаясь от слез. В стороне послышался шорох. Дара остановилась, закрутила головой. За деревьями что-то было. Это могли отблески пожара играть с ее зрением. Страх душить, а разум помутиться. Да разжала руками голову. Что она натворила? Что она натворила? Она привела зло в великий лес. Она пропустила врага к источнику. Она оказалась самым страшным своим врагом. Ноги подкосились. Она упала в пепел и снег. Земля под ней была горячая от пожара, а деревья вокруг черными. Осторожно! Трепетно Дара коснулась ствола в том месте, где ударилась рукой, и на морщинистой коре осталась ее кровь. Кора рассыпалась под пальцами, обращалась в уголь. Дерево было мертво, как и все вокруг нее. Смерть горчила на языке. Прахом и пылью осыпалась там, где ступала лесная ведьма. Все вокруг нее умирало. Все умирали. И Веся, и Барсук, и Ярополк, Каждый дух и зверь, что жил в этом лесу, Каждое дерево, что росло здесь сотни лет, Пришла она и погубила. Ради себя, только ради себя, Чтобы себя защитить. Но так хотелось, чтобы было наоборот, Чтобы ее кто-то защитил, Приласкал, утешил, чтобы это закончилось. Позади горел лес, но здесь, куда еще не пришел огонь, земля уже умерла. Стала черна и пуста. Сверху на голову вместе со снегом и пеплом осыпались еловые иголки. Вдалеке показалась тень, выглянула из-за дерева, и дара приготовилась к бою но дух бессильно опустился на землю. Он затухал из-за нее, и она погибала вместе с ним, обессиленная, поверженная своей глупостью и слабостью. И она плакала и выла, хватаясь за живот, за шею, пытаясь разодрать себя, разорвать, уничтожить. И вдруг дара замерла затихло. От озера кто-то приближался. В руках он держал лук. Белоглазая ведьма остановилась, присела возле дары. Они обе молчали, разглядывая друг друга. — Я не хочу тебя убивать, — произнесла белоглазая. — Ты нужна лесу, а он мне и всем остальным. Я не хотела, правда, но она... Дара с трудом подняла одеревеневшую руку. «Она сильнее меня!» Катша молчала. Даре не требовались ее слова. «Я думала, что готова. Я все потеряла по вине Мараны и хотела все отдать, чтобы остановить ее. Но к такому нельзя подготовиться». От незнакомки пахло мхом и ветром. Она взяла Дарину руку в свою. «Пока ты ворон, она будет сильнее, но лесная ведьма должна служить лесу, без него огня в земле не останется, но я стану его рабыней, и мой ребенок тоже». Еще до рождения Чернава решила за дару ее судьбу, и после она никогда ей не принадлежала, ей управлял хозяин, князь, богиня, кто угодно, кроме самой дары. На этот раз она приняла решение сама. В прах осыпались деревья вокруг. Дара приподнялась и застонала от раны в плече. Белоглазая остановила ее, ловко сломала древка. Перед глазами потемнело, но кровь в жилах горела все так же жарко. «Как это остановить?» Точно услышав ее вопрос, Откуда-то сверху слетела сова, за ней другая и третья. Они садились на землю вокруг, на целые ветви, что еще могли их выдержать, и молчали, ждали, наблюдали. «Дедушка сказал, что лесная ведьма — это всегда страж леса», — произнесла Катша. «Лесная ведьма всегда была совой. Таков договор между тобой и хозяином». Знак, что вы едины. Значит, я должна стать совой. Внутри стало пусто и холодно. Она двигалась и говорила точно во сне. Равнодушная, смирившаяся, сдавшаяся. Ты знаешь, как обратить меня? Вороны облили дару кровью. Вырезали рисунки на коже костяным ножом. Они пели и рычали. Они разодрали ее на куски и собрали заново. Знала ли такие песни, белоглазая? Катша растерялась. «Я сама могу менять обличье. Я научу тебя». И дедушка мне многое рассказал. Он знал, что не успеет закончить начатое. Правда, всегда говорил, что его убьешь ты. Дара даже не взглянула на Кадшу, и молча начала раздеваться. Перья опадали на землю, сорванные вместе с одеждой. Кольнула в груди, под сердцем. Огонь ревел за их спинами, пожирая лес, и тень, огромная, точно небо, бесконечная, горящая изнутри огнем и жизнью, нависала сверху. Хозяин ждал, не вмешивался но сила утекала из леса, из лесной ведьмы, из самой земли. «Быстрее!» проговорила Дара. «Она возвращается. Слышишь, действуй, пока я это еще я». Белоглазая нахмурилась, бросила лук с колчаном на землю и достала нож с сапога. Ее чары требовали крови и кровью творились. Над лесом Висела черная туча. Она застилала небо, загораживала землю. Птицы кружили у опушки. Сокол заметил воронов издалека и едва не повернул обратно. Но ветер и крылья несли его стремительно, верно. Вороном не догнать, не достать. Буря зарождалась далеко в лесу. Расползалась тьма тучами, снегом и дымом. Великий лес горел. От копоти воздух отяжелел, и чем ближе сокол подлетал к границе, где белое поле сменялось черным лесом, тем сильнее дул ветер. Воронье заметило сокола, запело. Он взмыл выше, полетел еще быстрее. Вороны загорланили радостно, устремляясь навстречу, Готовые схватить, разорвать, Как вдруг на Вылетело бурае облако. Совы! Они напали на воронов с криком, Разогнали в стороны. Золото в крови Милыша загорелось ярче, И он понял, что перелетел Через границу великого леса. Тот принял его, И сокол точно нырнул с высоты в воду. Тело сжало крепко, Как клещами. Гарь ударила в нос еще сильнее. Лес почернел и сверху на земле, И наверху в небе. Огонь и дым расстилались под крыльями, А сверху собрались тучи. Они сверкали снегом и молниями. Гроза разразилась зимой. Белая среди черного И черная среди белого. Сокол слеп от вспышек, И все его птичье тело дрожало От раскатов грома. Внизу, под навесом облаков, Запеленной грома, снега и дождя, Сияло нечто столь яркое, Что можно было ослепнуть. Огнем и золотом полыхал лес, Точно солнце спустилось на землю И разлилось широкой рекой. Сокол летел прямо в тучи и клубы дыма. Туда, где разгорался пожар, где бушевала буря. Вспыхивали молнии, снег кружил, затягивал в воронку. И там, среди огня, дыма и туч, горело нечто. Великое, могучее, бесконечное. Выстрелила молния, и сокол увидел тень над лесом. Огромное, словно небо, она возвышалась над деревьями. Хозяин повернул голову, посмотрел прямо на сокола. И милаш начал падать. Обнаженный, разоруженный, Дара лежала на голом снегу, но не чувствовала холода, не видела ничего, кроме черного снега и ярких вспышек. Неужели гроза родилась посреди зимы? Дедушка научил меня, всему научил, бормотала Катша, пока смешивала ее кровь с кровью совы, пока вырывала, вырезала, выгрызала из дары все, что делала ее вороном. Научил, как должно быть. Каждая лесная ведьма — сова, каждая — страж. Так было с давних времен, с самого начала. Твоя жизнь дана лесом, и лесу должна вернуться. Ты обязана быть совой, понимаешь? Не вороном. Она трещала безумолку, но Дара ее почти не слышала. — Тебе ведь плевать! — обескровленными губами проговорила она. — На всех тех людей плевать. На меня, на лес. Зачем ты делаешь это? Катша посмотрела на нее задумчиво, будто впервые заметив. Белые глаза расширились удивленно. — Так я помогу лесу? А лес поможет моему князю. Твоему князю? Вячка, огонек! Она улыбнулась блаженно. Он мой князь, мой муж, мой суженный. Княжич Вячеслав, даже в бессилии и полудреме дара нашла силы удивляться. Он женат. Его жену зовут Чичак. Катша сердито поджала губы. Ножом проткнула руку Дары, и та захныкала, не в силах ворваться. «Тише!» — прошептал рядом тарак. Он появлялся из ниоткуда, пропадал в никуда. И Дара никогда не могла угадать, когда он снова окажется рядом. «Тише!» «Лес не поможет тебе, дура!» — усмехнулась сквозь слезы Дара. «Он никому не поможет». «Люди ему не нужны, ты не нужна, и твой проклятый княжич тоже. Лес поможет чародеям получить силу», — сердито процедила Катша, «А они спасут Вячка». Она наклонилась ниже, прошептала в лицо. «И заплатишь за нашу победу ты, лесная ведьма». «Сука!» Рука против воли дернулась, и вторак испугался. Тише, повторил он, провел пучком трав у ее носа, и дурман помутил разум, спрятал боль в страшную дрему, что черным непроходимым лесом кружило вокруг. див обещал мне, донесся издалека жалобный голос Катши. Дара упала куда-то глубоко, в воды озера, где не слышно было ни раскатов грома, Ни рева огня, ни стонов деревьев. Лишь снег, пепел и лес. Она повернула голову и увидела женщин на поляне. Полукругом они собрались вокруг, наблюдали, как из новой лесной ведьмы вырезали старые клятвы, как связывали ее новыми. «Осторожно!» — волновался голос в пустоте. Дара покрутила головой, пытаясь понять, кому принадлежал тот голос, но увидела лишь размытые тени. Если так сделать, то она навсегда останется птицей. Она сможет забрать другой облик у другого человека. Но свой потеряет. Голоса спорили, ругались, но Дара не видела никого, кроме молчаливых женщин вокруг. Старшие совы, бывшие лесные ведьмы, пришли, чтобы поглядеть, на свою преемницу. Лес затянул Милоша в самое нутро свое, недалеко от горящей золотом реки. Он упал в снег, перемалываясь, перекручиваясь, быстро обратился человеком. Огонь в нем пылал так ярко, что он не почувствовал ни боли, ни страха. Вокруг не утихал пожар. Он рычал, вгрызаясь в сердце леса. Хозяин скалой возвышался над своими владениями, наблюдал, как они умирали, и будто бы покорно ожидал собственной кончины. Почему он не вмешивался? Милош задрал голову, пытаясь его разглядеть. — Где лесная ведьма? — прокричал он в небо. — Где Дара? Леша ведь не зря пропустил его. Он понял... Почувствовал, для чего пришел Милош. Он должен был помочь. Но леший стоял неподвижно и лишь едва покачивался. Точно огромное дерево на ветру. Зашуршал ветер, забормотал, закружив вокруг. Милош оглянулся по сторонам, вскинул руки для заклятия. У сосны стояла женщина в разодранном платье. Она была простоволосая, босая, с кожей белой, как мох в северном лесу. Чародей голос вырвался из ее груди с хрипом и сипом. Она и губами шевелила с трудом, будто позабыв, как говорить. — Я? — женщина поманила за собой рукой, развернулась и стремительно пошла прочь. — Кто ты? — крикнул ей вслед Милош. — Постой! Снег, мох, пепел и сосновые иголки лежали под его ногами. Милош сделал шаг другой и остановился, скривившись от боли. «Эй, постой! У тебя есть одежда?» Женщина удалялась, и лес вокруг нее расступался, пропуская ее вперед. «Ты старшая сова?» едва слышно пробормотал Милош, и она услышала его. Обернулась. Старшая сова умирает. Помоги ей, прошипела она вместе с гулом леса. Старшая сова зашелестел воздух над головой. Милош посмотрел наверх и пригнулся. Нечто упало на него сверху, вцепилась в плечо, впилась в голую кожу когтями, заухала и Милош попытался сбить его рукой, вскрикнул, когда когти еще сильнее сжали плечо. В его руках остались выдранные перья, совиные. Птица села на его плече, покрутила головой, встретилась взглядом с Милышем и моргнула. — Ты старшая сова? — с сомнением спросил он. Птица оказалась уродлива и будто больна. Оперение ее было столь редким, точно она прожила сотни лет, и пахла она паршиво. Если старшая сова умирала, то это, кажется, давно уже сдохла. Милош снова посмотрел на тропу, по которой ушла незнакомка. Может, она могла привести его к даре? Он переступил с ноги на ногу, с ужасом представляя, как придется идти бусиком и ногишом по заснеженному лесу. Старшая сова умирает. Он застыл пораженный. Старшая сова — это хранительница леса, лесная ведьма. Это Дара умирала. Ни сова, ни птица, ни кто-то другой. А Дара. И вместе с ней, и весь остальной великий лес. Милош сорвался с места. Иголки, ветки... До да шишки кололи и ступни. Он тихо вскрикивал от боли И ругал распоследними словами И лес, и дару, и себя самого, Но все равно бежал изо всех сил. Сова сорвалась с плеча, Пролетела над самой его головой, Не опережая, а следуя рядом, точно пес. Лес окружил огнем, золотом и пеплом. На стволах вспыхивали знаки, Мигали точно светлячки. Тропа провела куда-то вперед и вдруг резко оборвалась. Летел пепел, сквозь него едва можно было разглядеть что-либо вокруг. Снег под ногами был разгоряченный, талый. Черные стволы деревьев окружали точно прутья решетки. Вдалеке за пожаром и деревьями сияло солнце, упавшее с небес на землю. Огонь в крови забурлил жадно, узнавая родной исток. Он, как и все чародеи, как и все, кто хотя бы частично принадлежал миру Нави, был соткан из золотого света и огня, что вырвался наружу в сердце великого леса. Но Милош не мог пока пойти дальше. Перед ним оказались беловолосая женщина, старик и обнаженная девушка, которую они держали за руки. Дара! Милаш сделал шаг. Сова снова села ему на плечо. Он вздрогнул, когда острые когти сомкнулись на плече, обернулся ведомой неизвестной силой и увидел незнакомку, что привела его к Даре. Она выглядывала из-за деревьев, но не вмешивалась. «Отпустите Дару!» — произнес Милош. Мужчина и женщина повернули головы, замерли. В полном молчании Милош сделал еще шаг, разминая пальцы, ощущая, как искры покалывали кожу. «Милош, так надо!» — произнесла Беловолосая. Откуда она знала его имя? Он прищурился, пытаясь угадать, кто перед ним, но не увидел ничего, кроме золота в груди у обоих. Зато узнал мужчину, Колдуна княжича Вячеслава. Дара вдруг повернула голову к нему. Темные волосы рассыпались по снегу. Глаза показались пустыми. Она не видела его, не замечала. Смотрела куда-то вдаль, сквозь него. «Что вы сделали с ней?» «Она согласилась стать лесной ведьмой, обратиться совой Она сама согласилась», — проговорила беловолосая. Милош подступил еще ближе и разглядел ее глаза, молочные, будто слепые, страшные, мертвые, нездешние. На языке вертелись сотни вопросов, сотни слов, угроз, проклятий, но он лишь сказал «Я все сделаю сам» и склонился над лесной ведьмой, ногой, блестящей от пота и крови. Волосы ее прилипли к лицу, Глаза раскрылись широко. Милош взял Дару на руки И поднялся, прижал к себе. Кожа ее горела, обжигая. Ведьма и колдун отступили в стороны, Крадучись, словно воры. В стороне Милоша ждали трое. Все три были женщинами, Все три давно умерли. Милош заметил, Что Дара повернула к ним голову. Не проронив ни слова, женщины повели их к источнику, туда, где пылал пожар. Даже вдали от огня воздух обжигал лицо, ноги колола земля, а поляла, разгоряченная смертельной лихорадкой. Милош стиснул зубы, сжал дару в объятиях так крепко, что, будь хрупче, слабее, так верно сломалась бы. Исчезла боль, он забыл о снеге под ногами, о пепле вокруг, об острых когтях, что впивались в плечо. Милош пошел навстречу пламени, и с каждым шагом рев пожара становился все громче. Он поглотит, он сожрет, он уничтожит и Милоша, и Дару, и всех духов и чародеев, И великий лес тоже. Но лесные девы упрямо шли вперед, И Милош следовал за ними. Дым и гарь били в нос. Что-то затрещало, заскрипело позади. Милош повернул голову, Сова забила крыльями прямо по лицу. Сквозь ворох перьев он заметил, Как в стороне метнулась тень. Дерево покачнулось, хрустнуло И начало падать. Милош замер, уставился на накренившийся ствол, а он полетел прямо на него, толкнул ближнюю сосну, и та переломилась, накренилась. Милош вздрогнул и кинулся прочь. Руки, его руки были заняты. Оставь он дару, так сплел бы чары. Спасся! Но он бежал, и сова ухала истошно ему на ухо. Треск нагонял, «Не уйти! Не уйти!» Когти впились в спину. Его толкнули в сторону. Милошупал шупал, прикрыв собой Дару. Сжался. Утихало эхо. Рев улетал прочь. Замолкал. Позади лежала полуобнаженная девушка в драной рубахе. Лисавка. Ксовы, все такие же безмолвные и спокойные, ждали впереди. Дара так и не очнулась, Милош ощупал ее, чтобы убедиться, что она была цела, с трудом поднялась с земли. Ноги подкашивались, Милош пошел дальше. «Сквозь!» Другая лесная дева оказалась рядом, и во всполохах пожара Милош заметил следы гниения на ее щеке. «Там огонь! Надо идти! Все равно!» — тяжело проговорила она. Только самоубийца пошел бы навстречу пожару. Но совы впереди решительно прошли сквозь пламя. Он прикусил губу, зажмурился. «Дурак! Открой глаза! Нельзя было теперь бояться!» «Ступай!» — Навья тварь подтолкнула его в спину. «Ступай!» — и Милош сделал шаг. Пахло гарью и гнилью. Сладко! Душно, жарко. Смерть. Впереди ждала только смерть. Он обезумел, если решился пойти на это. Еще шаг. Еще. Милош сорвался на бег, устремился со всех ног к огню, к смерти. Лисавка бросилась вперед него, вскочила в пламя, безоглядно, безумно, и закричала, как зверь. Огонь поглотил ее. Милош споткнулся, его бросила вперед, он чуть не выронил дару из рук, прижал сильнее к груди. Лисавка выла, пока пожар пожирал ее, но даже не пыталась уйти. И когда она перестала кричать, упала без движения на землю, огонь в этом месте вдруг потух. «Вперед!» — закричали позади. Сестра погибшей пришла на помощь, заняла ее место. Теперь вела она сквозь лес и огонь, дальше к озеру. ж бежал из последних сил, и ноша тянула его к земле. Совы исчезли, искры летели во все стороны. Он обжег ступни и спину, огонь лизнул его кожу, сожрал до самого мяса. Он закричал и побежал быстрее. Сова махала крыльями, вдруг подхватила искру и вспыхнула сама, как спичка, а Милош вместе с ней. Он упал, птица спорхнула с плеча, унеслась прочь. Милош выпустил дару. Лицо его горело, он ослеп от боли и кричал, кричал во всю глотку. Рукой он хватался за правую щеку и не почувствовал кожи под ладонью, только кровь, огонь и мясо. Лисавка схватила его за волосы, вздернула вверх, заставила встать на ноги. Она впихнула милашу в руки дару и потащила их обоих вперед. Милош задыхался. Жар золота кружил голову. Но он бежал, бежал, пока не увидел, как дым расходится, и впереди сияло тускло высыхающее озеро. На берегу стоял камень, большой, ровный. Не сразу Милаш понял, что он был не цельным, а сложенным из плит. Каменная дымовина. Щурясь от яркого света, сгибаясь от боли, он на израненных ногах проковылял к тому камню, остановился, не в силах дальше идти. Вдали, на другом берегу, собрались люди, и со всех сторон их окружали черные духи. — Чародеи! — пробормотал Милош, перехватывая удобнее Дару. — Это чародеи! Их привела лесная ведьма! — сказал он Лисавке. — Чужаки хотят с -с силы, с презрением бросила она. — Но затем они и пришли. Нам нужна сила леса. За это Дара и отдаст свое дитя вашему хозяину. — Нет! — резко проговорила Лисавка. Лицо ее переменилось, окаменело, движения стали четче, а речь чище. Не теперь, не после этого. Без силы лес Артиславия падет. Мне нет дела до ваших земель, человек. Лесавка открывала рот, но говорила не она. Невольно Милош перевел взгляд на небо. Больше не лесная дева обращалась к нему. Не она, а тот, кто возвышался тучей над лесом, Тот, кто дышал каждым деревом, Шептал каждым ручьем. Взамен лесная ведьма отдаст тебе дитя. Она уже дала на это согласие. И я буду тебе служить. На что мне ты? И все эти чародеи, Проговорил Милош. Глаза лесной девы оставались холодные и пусты. Ее не тревожили люди и их беды. Мы станем твоей охраной, Не пропустим сюда других людей и богов. У меня есть стражи. Ты здесь не для того, чародей. Ты пришел, чтобы обратить лесную ведьму. Так обращай. лесавка подошла ближе, вцепилась Милошу в руки и заставила его уложить дару на крышу каменной домовины. «Обращай!» — повторила она и вдруг отшатнулась. Плечи девы сжались, голова опустилась. Крадучись по звериному, она отошла в сторону. Снова дико, почти безумно. Хозяин покинул ее тело, остался наблюдать из-за туч. Милош уложил дару на крышу домовины, провел рукой по бледному лицу, стирая пот. У нее под глазами залегли синяки, ресницы дрожали. Дара сама приняла это решение. Значит, он почти не виноват. Милош попытался вспомнить, как его самого обращали соколом, как с Джижимир пел на берегу озера у Савиной башни. Сквозь шум и гул с неба опустилась совиная стая. Они сели вокруг камня, ожидая, кого выберет Милош. Любая соскодится подсказала лесная дева. Он остановил себя, когда рукой потянулся к обожженной щеке. Нельзя теперь думать, что с лицом. Нельзя теперь думать о себе. Сжав ладонь в кулак, он огляделся. Все совы были похожи между собой. Но одну, самую маленькую, сидевшую в стороне от остальных, он сразу узнал. Больная, уродливая, обгоревшая сова та самая, что была с ним всю дорогу в лесу. Нечто отозвалось в ней для Милоша старым знакомым эхом, будто они были знакомы до этого, будто не были друг другу чужими. Он прошел мимо остальных птиц, приблизился к маленькой сове, присел, и она послушно взобралась ему на руку. «Пусть будет она! Пусть умрет окончательно и переродится старшей совой!» Милош усмехнулся, подумав, что Дара верно убьет его за то, какую уродливую птицу он для нее выбрал. Окровавленные губы заболели от улыбки, щеку потянуло. Он скривился и вернулся к домовине. Дара смотрела в небо, но не видела ничего вокруг. Она шептала что-то посеревшими губами, но Милош не смог разобрать ни слова. Он оглянулся на озеро, на уносившиеся прочь воды, на оголившееся дно. Нельзя больше медлить. Он вынул ворного перо из волос дары и сжег одним щелчком пальцев. Сова смиренно ждала, понимая, что ее ожидала. Быть может, она желала этого, умереть в старой жизни, чтобы переродиться в новой. Милош выдрал из крыла одно перо, Самое красивая из тех, что остались. Серая, как пасмурный день, Вдел волосы Дары вместо старого воронова И взял в обе руки сову. Она доверчиво взглянула на Милоша Огромными глазами-блюдцами, И он родил огонь в ладонях. Птица вспыхнула в одно мгновение И рассыпалась пеплом по коже лесной ведьмы. Милаша облизнул губы, вспоминая слова заклятия. «Что пел тогда с Джажемир? Вдруг он ошибется?» Дара зашевелилась. Между бровей ее залегла морщина. Она дернулась и вдруг попыталась встать. К домовине подбежала Лисавка, взяла Дару за руки, удерживая на месте. «Ты выбрал чужое перо!» Он присмотрелся к нему, поднес к глазам, разглядывая, пытаясь понять плетение чар. Такое старое, знакомое, оно было почти что частью самого Милоша. «Оно не отсюда», — догадался он, — «как и я. Кому оно принадлежит?» «Чужому лесу, чужому договору». «И что за договор?» Лисавка гневливо молчала. Ненависть ее ощущалась кожей. Она не моргала, не шевелилась. Разве что упиралась руками слишком сильно. Точно ей было тяжело устоять на двух ногах. — Эта птица из совиной башни в Рдзении? Правильно? — Она чужая. Она связана с другим источником, — прорычала Лисавка. — Послушай, лесной хозяин, — обратился вкратчего милош. И я, и лесная ведьма, будем твоими верными стражами, но только если ты одаришь всех чародеев, что пришли с нами своей силой, если впустишь после обратно и сделаешь великий лес нашим домом. Хозяин молчал, а дара извивалась на камне, пытаясь вырваться из их рук, из страшных сновидений и из плена. Мила шторговалась над ее телом, над ее судьбой ради себя самого, и в груди разрасталось нечто гнилое и мерзкое. Но иначе было нельзя, иначе не спасти всех, кто пришел с ним. Чародеи — люди лишь наполовину. В жилах их текло расплавленное золото, и всегда это будет пугать людей. Чародеи только наполовину принадлежали миру Нави и миру людей — Везде они были чужими. Но где еще им искать дом? Где укрыться? Они могли попробовать здесь, в великом лесу. Это чужая птица. Птица из совиной башни в Рдзении? Повторил Милош. И молчание Лешего подтвердило его слова. Сова — это и есть договор между людьми и лешем. Правильно? Старшая сова и была самим договором. Ты даешь нам силу, мы тебе защиту. Так было всегда. И вы погубили тот лес. Тень на небе зашевелилась, Покачнулась, будто гора, Что вот-вот обвалится. Загремел гром. Может, на этот раз выйдет иначе? Если ты будешь медлить, лес погибнет, И ты вместе с ним. Озеро иссыхало, и лесная ведьма умирала. «Заключим договор. Здесь и сейчас», — упрямо процедил Милош. «Медленно, неохотно», — Лисавка сделала шаг назад. «Договор!» — вскрикнул Милош. «Ты заключаешь со мной договор?» Золото из источника утекало все стремительнее. В пожаре гибли духи, деревья и звери. И где-то далеко, на границе великого леса, зима подступила ближе. Она потянулась черными руками, сотканными из ночи. «Заключи со мной договор!» — закричал в отчаянии Милош. «Иначе я не завершу заклятие! Ты лишишься лесной ведьмы!» Туча, нависшая над великим лесом, загрохотала. «Договор!» И Милош сплёл заклятие из себя, лесной ведьмы и силы истока. Связал всех троих с великим лесом и его хозяином. Пепел прожигал кожу лесной ведьмы, И там, где сгорала человеческая плоть, Прорастали совиные перья».